Виктор Астафьев, Абертон, повесть Журнал «Новый мир», 1926 год, номер 8 Валентине Михайловне Ярошевской Зовут меня Сергей Иннокенч Слесарев Хотя я на самом-то деле слюсарев, но прокатывая человека по калибрам армейской жизни, дорогая наша действительность постепенно снимала или целесообразно стесывала топориком с человека все умственные и прочие излишества, чтобы он не портил строя, не изгибал ранжира, ничем не выделялся из людского стада. Малограмотные хлопцы с житомирщины или с Волыни, которым не дано было выбиться в полководцы или хотя бы в старшины, приспособили себя в писари и тут уж царили, включая на всю мощь те полторы извилины, которыми наделил их создатель. Поначалу я сердился, возражал, сопротивлялся, если искажали мою фамилию. Но когда получил красноармейскую книжку перед отправкой на Сталинградскую мясорубку, махнул рукой: не все ли равно убьют меня с Люсаревым или с Лесаревым, какое это будет иметь значение перед историей? Мать с отцом живут по адресу заключенного в пластмассовый патрончик и узнают. Они узнают, так почувствуют, что это их сын. Сергей Накенч сложил голову на «Волге» или где-то еще дальше. Так же вот как я, безвольно отдавая казенному упрощению, военному бюрократизму, наш народ постепенно исказился не только в личном документе, но и характером, и обликом своим» нынч почти над каждым русским детем Висят явственные признаки вырождения. А началось все с буковки С какого-нибудь родового знака С нежелания сопротивляться повсеместному произволу Работая после войны слесарем вагонного депо Я по ратозейству свойственному людям задумчивым Не успел назвать другого кандидата И меня избрали в профсоюзный рабочий комитет. Знакомясь с бумагами, я с удивлением узнал, что в нашей бесправной стране еще существуют остатки дотлевающей демократии. Администрация предприятия обязана каждый год заключать с рабочими коллективный договор. Вот в этом важнейшем для жизни трудового человека документе я обнаружил, что рабочий люд сам постепенно уступил всякие свои права родному государству, сделался бесправным, большей частью по своей лени и бездумию. Из кол договора каждый год исчезали пункт за пунктом, параграф за параграфом. Одним из первых исчез из договора пункт о праве на забастовку, продержавшийся на иных крупных предприятиях аж до середины 30-х годов. В той поре, когда мне довелось отбывать профсоюзную нагрузку, никто уже кол договора, вывешенного в профсоюзном комитете, в партбюро и кое-где в цехах, на досках объявлений не читал. Собрания по заключению кол договора проводились раз в году, но и тогда, чтобы собрать кворум, начальники цехов закрывали душевые вместе с чистой одеждой Никого после смены дому не отпускали до тех пор, пока не будет утвержден общим собранием важнейший трудовой документ. На вопрос, как голосовать, за каждую статью и параграф отдельно или за весь договор сразу следовал неизменный ответ. Сразу. Ну, я забежал вперед. Рассказ мой или личное воспоминание не об этом Не о правах и бедах трудящихся, а о любви, о несостоявшейся любви, объехавшей, облетевшей или прошагавшей мимо меня. Ах, как я завидую тем моим братьям-фронтовикам, которые так жадно вглядываются в военное прошлое и там среди дыма и пороха. Средь крови и грязи замерцает издалека им тихой, полупогашей звездочкой то, чего нет дороже. То, что зовется совершенно справедливо наградой судьбы. В сталинградской мясорубке меня не дорубило, лишь покалечило. Долго я путешествовал по госпиталям, долго и много шарились в моей требухе усталые хирурги, что-то отрезали, удаляли, пока, наконец, облегченного не возвратили в строй. Осенью 44-го года на одной из многочисленных высот в Карпатах я был тяжело ранен осколком авиационной бомбы. Раскрошила в бедре моем кость, в боку выбило ребро, камнями избродило лицо. Я потерял много крови, пока на перекладных и попутных транспортах доставили меня в медпункт. Затем уже в сан-поезде в стационарный госпиталь. Жизненно важные центры, как писалось в истории болезни и говорил с врачами, оказались незадеты. Мясо же на молодом теле нарастет. Однако ж и молодое, беззаботное тело способно гнить при тех лекарствах и снадобьях, которые имелись в госпитале, Да и во всей тогдашней медицине, обслуживающий рядовой состав, гипс покрепче, марганцовка и мазь, похожие на солидол, стираные бинты. Лечись, героический боец, если хочешь жить. А что делать? И лечились, и выздоравливали, пусть и не вдруг. Весной 45-го года я был комиссован в нестроевики и направлен на военно-почтовый пункт в местечко Ольвия, что на Житомирщине, а может на Подолии, я уже вот сейчас не помню, где женское поголовье почтовиков, назначенные к демобилизации, жаждало замены, чтобы поскорее вернуться домой. Ольвия – благословенный рай-городок, стоящий чуть поодаль от железной дороги и от всяких других важных и беспокойных магистралей, Калывающих бок о бок почту и цензуру, отцы тыловой части новострились, устраивают добротно. Ульвия, совсем почти не тронутая войною, была тем райским местечком, где можно было отъедаться, стрельбы не бояться, офицерам заводить романы, иногда заканчивающиеся женитьбой, и солдатам. Правда, реже случалось встретиться с любовью этим вечно обновляющимся даром Господним. Увы, увы, увы, дар великий, дар бесценный, умудрился я профукать. Один раз по безшабашности молодой, другой уж точно по вине нашей беспощадной, извилистой, лучше сказать старомодно, по причине изменчивой, бесчувственной судьбы. Мало это... Очень мало для человеческой жизни. Всего два сближения со счастьем. И этого еще жальче прошлого. И хочется опять же, как в старину, воскликнуть. Ах, если б можно было повернуть прошлое вспять. Почта текла еще потоком, однако напор белых волн ослабевал, успокаивало взбаламученное море. Оседал на землю дым войны, умолкало слово... Исторженные тоскующим человеческим сердцем Но в бывшей начальной школе Где располагался почтовый сортировочный пункт Оставались еще завалы пыльных мешков с письмами Штабелями сложенных в экспедиционных кладовых Вдоль стены межстолов столов сортировки Не передохнув, не осмотревшись Не строевики попали в обучение Включились в работу Ничего сложного в этой работе не было. В секции в отком квадратном купе, сделанном из грубо сколоченных ящиков, по алфавиту были встроены соты. И в те соты надо было забрасывать вынутые из мешков письма. Казалось бы, какая хитрость. Помнишь алфавит и шуруй от ящика А к ящику Б и так далее до ящика Я. Мечи письма попроворнее, не путай буквы, не кидай конверты мимо сотов. На перекладинке купейного косяка, в которой меня определили, виднелась бумажка. На ней было написано «Номер 6 Некрасова Софи Игнатна Прожогина Тамара Алексеевна». Для удобства экспедиторов вписано, точнее, для раздатчиков писем на сортировку. В той секции, где мне предстояло работать, куда определил меня начальник сортировочного цеха лейтенант Кукин Виталий Фомич, Прыгали, точнее по воздуху летали и неуловимо бросали письма дед девушки, сделавшие вид, что никого они не ждут. Начальника с новеньким мальчиком не слышит и так сосредоточен на работе, что все их помыслы поглощены трудом и только трудом, нужным родине. Софья, Тамара, вот вам ученик, второго не досталось. Лейтенант постоял, подумал. Глядя на вдохновенную работу сортировщицы, шмыгнул остреньким носом, приложил ладонька в бок зачесанный, блеклый, вроде как мокрые челочки, и добавил, удаляясь. Пришлют еще бойцов, добавлю и второго. Я стоял у входа в секцию, по которой клубя пыль метались девушки. Хотя и горела лампочка, спущенная с потолка на длинном шнуре в ящик почтового купе. Я не вдруг различил, что одна девушка-блондинка, вторая же черная, будто муха, и летает по тесному пространству тоже, как муха. Даже почудилась, будто она жужжит. Девушки дали вдостоль полюбоваться вдохновенным их трудом. Муха фукнула носом или ртом, развеяв перед собою пыль, выдвинула из-под стеллажа вделанную в него толстую доску и села на нее. Следом то же самое проделала и напарница мухи. Обе они были в застиранных сатиновых фартуках, расширенных до размеров халата мешковинками, пришитыми по бокам. У обеих работниц волосы подобраны под платочки. Странная самодельная спицовка делала их похожими на работяг с какого-нибудь вредного завода. У Мухи волосы не держались в заперти, лохмы или кудри торчали отовсюду. У ее напарницы волосы закатаны в валик над шеей. И стянуты за ушами. Лица девушек угрюмы в подглазьях тени, пыль, догадался я. Ну, здравствуй, работничек. Проходи, хозяином будешь, насмешливо сказала Тамара Муха и подала мне руку. Давай знакомиться. Меня зовут Тамарой». собралась представить подругу, но та остановила ее взглядом, подняла с седухи доски и тоже подала мне руку. Соня. Я поискал глазами, где бы присесть. Тамара взлетела со своего сиденья, приткнулась задом на кромку низкого стеллажа, подставленного под ящики с сотами. — Садись! — похлопала она по старешнице. — В ногах, правда, нет. — А в чем она есть? — попытался я завязать разговор. — В чем? — переспросила Тамара. — А вот поработаешь в этом месте... Покрутила она головой по купе, в котором медленно оседала пыль и становилась светлее. Узнаешь. А сейчас слушай и запоминай. Тамара начала посвящать меня в премудрости сортировочной работы. Соня сходила за ведром, принялась зачерпывать ладошкой воду, разбрызгивать по полу. Пол, покрытый слоем пыли и мелкими-мелкими крошками бумаги, воду не принимал. Она скатывалась в капли, в комочки, в пластушинки. Соня полосами размазывала серую смесь и выметала в коридор валик из пыли и бумажного мелкого хлама. В этот день Соня и Тамара пощадили меня, не сгрузили работы. Поскольку почти все ученики после совместного труда двинулись провожать своих наставниц, а жили они в снятых для них хатах, я тоже увязался за Соней и Тамарой и дорогой скуп поведал о себе. Узнав о характере моего ранения, девушки в голос заявили, что я хоть и хороший парень, но надо мне подыскивать другую работу. Эту мне раненому в ногу не выдержать. Меня и в самом деле хватило на неделю. Я до того наскакался по купе, что раненная нога начала опухать. На лбу от боли и горохом прорастали и катились за ворот крупные капли, а там и температура поднялась. Я занедужил. Девушки делали работу за троих. Если так сказать, точнее делала ее Тамара. От нее, от Тамары я узнал, что у Сони начался туберкулезный процесс, который она всеми силами скрывает, чтобы без осложнений демобилизоваться и уехать домой, где ждала ее мама и должен был с фронта приехать жених. Чтобы не быть совсем уж тунеядцем, я вызвался помогать хотя бы экспедиторам. Девушки обрадовались... Затащили в свой закуток экспедиторшу Любу, которая имела звание старшего сержанта, отвозила отсортированную почту в цензуру, иногда ездила на станцию за мешками из почты, по-нынешнему, сказать, была челноком. Девки, подружки хотели, чтобы я попал на чистую работу и заменил Любу в переправке писем из почты в цензуру, откуда, как я скоро уяснил, Люба не торопилась обратно, так как в строгой цензуре ее, как на почте, тоже обожали. Слух шел. Один цензурный начальник в чине майора, потерявший голову, предлагал Любе сбежать куда-нибудь. Но Люба будто бы заявила, что не оставит своих девочек. Ее не только трусливый тыловик майор, но даже пехотный генерал никуда не сманит. Должность у Любы была непыльная, почти вольная, И ей навешали общественных нагрузок до завязки. Была она секретарем комсомольской организации, общественным информатором, ведала библиотеку и еще чем-то. Однако все эти нагрузки Любу нисколько не угнетали и на здоровье ее не влияли. Поскольку Любе припоручили меня, то и нагрузки ее как бы сами собой переместились на меня. Лишком комсомольское дело отпадало, я как-то умудрился не вступить в комсомол. Да и информатор из меня тоже не получился. Редко видел я газеты, радио почти не слушал. Но библиотеку принимать отправился охотно. Библиотека размещалась в пристройке к школе, имела отдельное крыльцо и вход с торца школы. Этим входом пользовался экспедитор Женяра Белоусова, боковушка, которая помещалась в бывшей школьной кладовке. Люба делала сообщение насчет текущего момента, взобравшись на длинный, вроде бы тоже не строевой, стол первичной сортировки. Обшарпанный по углам, безропотно принимал он всю войну на спину свою тонны писем. С этого стола, распинав на нем пачки писем, Люба рассказывала военные всякие новости, поскольку общалась с миром и людьми шире, чем запечатанные в сортировочные купе девчонки. В пыльном и мрачном помещении сортировки я не разглядел Любу. Думал, стану ездить на машине в цензуру, тогда я подивлюсь на нее. Ан он выпал мне ездить в кузове, а Люби в кабине. Что тут узреешь? Лишь принимая библиотеку, сидя рядом или за столом, Перелистывая книги, проявил я некоторую решительность, пристальнее разглядел свою начальницу. Крупная, будто рюмка всклеянь до краев, стал быть налитая диваха, носила себя по земле бережно, обутая в хромовые спаги, плотно облегающие икры, обтянутые тонкими чулками, с фигурой, как бы обвалившейся под грудь, которую достойно был назвать «грудью бойца», До того она гордо себя возносила, что комсомольский значок, бабочкой лепившийся к клапану кармана военной гимнастерки, торчал лишь древком знамени, и для того, чтобы прочесть буквы «ВЛКСМ» следовало взобраться, есть не на дерево, то хотя бы на скамейку. Ко всему этому, назревшему до последней спелости телу, была представлена пышная головка с неожиданно бледной кожей, И оттого кажущейся беззащитной шеи. На голове Любы женским приспособлением, Скорее всего, обгроменными бумажками, Смоченными пивом или накаленным над пламенем гвоздем, Взбодрены были над душами и над лбом Небрежные локоны или даже кудри, Волосы темно-орехового цвета, И без того пышные, как бы сами собой радостно, Растущие густо восходили наверх, Вроде даже и под пушек, или кедровая прохладная тень на голове угадывалась. Но все эти достоинства, Любы, не главные. Главное-то и описать невозможно. Большая решимость для этого требуется. Даже глаза, Любы, серые глаза с четко очерченными зрачками, как бы чуть сонные от переутомленности, и курносый нос, и щеки со слегка выступающими скулами, овеянные не то румянцем, не то яблочной алой мглой и подбородочек, будто донышко новенькой детской игрушки. Все-все эти детали, лица, сами по себе загляденье, являлись все же второстепенными по сравнению с несравненными губами Любы. Яблочко или две спелые вишни, зажатые во рту. Персик пушистый, ярчайший заморский фрукт. Все-все слабо, все блекло, все ничтожно в сравнении с теми губами. Признаться, не единожды утрачивал я присутствие духа в приближенном разглядывании Любы, и сердце мое, стронувшееся с места и откатившееся в какой-то совершенно пустой угол, не смело оттуда возвращаться, Потом как неодолимо влекло меня впиться в эти перенапряженные от яркого пламени губы, раскусить их, ожечься. Ах ты, Господи, ты, Боже мой! Думал я в смятении, боясь, долг глядеть на Любу. Это сколько ж мужиков она уже свалила, и свалит еще, и скрошит в капусту, и схрумкает. С удивлением и с обвинением человечества за слепоту его узнал я от наставницы моей Тамары, что в жизни Любы, не считая школьных, пионерских увлечений, случился всего лишь один роман. С непосредственным начальником Кукиным Виталием Фомичом Да и тот роковой. Во время передислокации почтовой части, запущенной хатью какой-то знахарки с березанских болот, за банку тушенки Любе сделали аборт. С тех пор не только Кукина, но и всяких прочих мужиков Люба на выстрел к себе не подпускает. Муха цокотуха, выболтов мне много девичьих историй, заодно поведала и свою. Попутал ее моряк-злодей. Она Архангельская, на море и моряках помешанная. На первом украинском фронте моряк явление редкое увидел парня в матроске, без козырьки, втюрилась в него исходу, отдалась без последствий, правда. Да я что, вон Соня у нас? А Соня все чаще оставалась дома. Или, посортировав почту, полдня уходила с работы. Тамара делала работу из-за нее, летала по сортировке, что-то напивая, и чудилась на просторе сортировочной клетки. Ей одной-то еще с работается. Клубилась пыль вокруг этого мохнатенького, все время жужжащего какой-нибудь мотив, до последней худобы износившегося существа. Зла неведающий человек... Скорой на любое дело, на язык и на мысль. Тамара любила стихи, особенно Есенина и Кольцова, а Соня – прозу и вообще литературу серьезную. В армию Соню взяли из университета. Среди военных подруг в сортировке Соня была, пожалуй, что самой образованной. Не глядя на болезнь, она потихоньку готовилась по присланной ей программе продолжать учебу в университете. Тамара порхала по клетке, а я в свободное время читал ей по книжке Никитина «Звезды меркнут и гаснут», на заре туманной юности Кольцова отговорила роща золотая березовым веселым языком Есенина. «Сереж, а наш-то роща уж совсем отговорила, или как?» схлипывала порой Тамара. «Что ты?» – бодрился я сам и бодрил Тамару. У нас еще все впереди. У нас еще го го И найдешь ты своего моряка, или другого из моря вытащишь. Может, из канавы. Ну и что, дурачился я. Отмоешь, отскоблишь. Ты вон у нас какой трудолюбивый человек. Ага, ага. Вон какой. А сам на Соню да на Любу только и пялишься. А я мимо тебя, мим ребят. Так и я мимо. Соня не по нашей ноге лапать. Люба тоже. Поговорку помнишь, гни березу по себе. Помню. Пошли на ставок. И мы шли на ставок. На кислой зеленой воде ставка густо напрела куга, а сок и стрелолист, объеденный скотом до корней. Коровы забредали по пузу в воду и вырывали водоросли, сонно жевали их, выдувая ноздрями пузыри, обхлестывая себя грязными хвостами. Гамара, разгребшая ряску и гниющие водоросли, стирала с мылом и полоскала халаты свой и сонин, затем, скинув себя верхние, оставшись в бюстгальтере и трусах, если это изделия, сработанные из байки и мешковины, можно назвать трусами, стояла какое-то время, схватившись за плечи, и вдруг взвизгнув, бежала в мутную, ряской, незатянутую, глубь, смах упадала на воду. Черным утенком, быстро, легко, не поднимая брызг, плыла она, растекая кашу водяной чумы, свисающей с высунувшихся, нарастивших островок подле себя обгорелых коряжин и обглоданных комков водорослей, пытающихся срасти по другому разу. Бррррр! Стоя на мели в воде, обтирая с себя ряску, отфыркивалась Тамара и принималась сводить по неровному костлявому телу обмылком, ругательски ругая при этом пруд «Украину». Нахваливала архангельскую местность. «Не гляди!» — командовала она, направляясь к грызенным кустам, чтобы развесить на них мокрую спецовку и белье. «Был б на что!» — фыркал я про себя. Прикрывшись по незвукозенным полотенчиком с печатями, пришлепнув ладонями грудишки, наставница моя грелась на низной муж солнышки, устала подремывая. Когда солнце опускало за дальние холмы, Тамара, вздрагивая, натягивала на себя волглое белье, поверху набрасывала шинелку, совала подмышку с комнатной халаты, и мы медленно понимались по выпеченному за лето до трещин косогорчику в улицу к хате, в которой Тамара и Соня жили. «Наставница моя, шутя или всерьез, не поймешь». Бросалось, что я, как и все подбитые доходяги, с каждым днем разевающие все шире рот на Любу, на других девушек В том числе и на заботницу свою Смотрю, ладно, если как на сестру, но что как на колхозного заезженного одра Я вело отругивался Сестер у меня никогда не было, я всегда об этом сожалел, даже вроде тосковала сестре В благодарность за утешение Тамара обещала пристроить меня к постоянной, непыльной работе. Себе же попросить помощника не столь ущербного. И пристроила. И себя, и меня. Тихий и вежливый парень из братской в ту пору Молдавии угодил к Тамаре в наместнике. И уж она его не выпустила из-под своей власти. Соединилась с ним вплотную. После демобилизации в качестве жены уехала с ним в село под Бендеры, где быстренько родила двух смугленьких детей. Узнал я об этом уже дома из письма ко мне. Вместе с Мишей к Соне и Тамари сумели еще одного бойца, Коляшу Хахалина. У него не разгибалась нога в колене, и он выдержал на сортировке меньше, чем я, всего три или четыре дня. В коридоре на приемке и разборке Работала славная девушка Стеша. Еще дальше, в конце коридора, была отгорожена кладовка, и там, в клетке, без окон, без дверей, меж пыльных мешков с письмами, восседала женяра Белоусова, имевшая звание сержанта, и громко именовавшаяся экспедитором. Вот к ней скоро и был сослан Каляша Хахалин, парень хоть и шибко хромой, зато не унывающий. В полутьме и уединении женя Раскаляши естественным ходом воссоединились, и этого как бы никто и не заметил. Ну, а я... Ох, надо дух перевести. Я долго принимал у Любы библиотеку. Библиотека была небольшая, но и не маленькая, собранная со всех концов России с помощью и при содействии тыловых библиотек, шефствующих на почтовой военной частью. Предполагалось, что в книжном уюте я, как бывалый боец, сразу нападу на такой аппетитный кадр. Девчонки предостерегали библиотекаршу насчет моральной выдержки. И потому Люба держала со мной холодно. Однако скоро уяснилось, что перебрала Алишка в смысле соблюдения нравственности. Заметила, что я и без того перед ней рабею, как всегда рабел перед женским сословием. Люба смягчилась... Взгляду и голосу придала приветливость, и порой уже не говорила, как бы ворковала, рассуждая о книгах, о культуре, делала уклон на любовные романы. Видишь, что и это не подвигает меня к решительности, как бы ненароком касалась меня коленками под столом, и однажды, зачем-то потянувшись к стеллажу, так придавила мою голову грудью с комсомольским значком, Чуть шея у меня не сломилась, и темечка, едва заросшая после госпитальной стрижки, едва не проломилась. Так в него воткнулся болт, не болт, но что-то твердое, и до того раскаленное, что меня аж в жар бросило. Продырявишь башку-то, сорванным голосом пошутил я. Не продырявлю, башка у тебя дубовая, а продырявлю так заживлю, бодро заверила Люба. И поцеловала меня в темечко, да еще и погладила по голове. После таких ободряющих слов и действий я с табуреткой подвинулся ближе к Любе, и она не отодвинулась. Наступили сумерки. Свет мы не зажигали. Я, осторожно подкрадываясь, поцеловал Любу в шейку ее нежную. После и до губ добрался до тех невероятных, редкостных губ, что манили к себе пуще спелой малины. Я, конечно же, воображал, что может статься с мужчиной награжденным поцелуем отких яростно жарких губ, но слабо, ничтожно слабо оказалось солдатское воображение, чтобы выразить чувства, пронзившие меня. Тут только поэту пушкинского масштаба хватило бы таланту и силы выразиться до конца и объяснить словами мое ошеломленное, полуобморочное состояние. Обмерев, сидел я, обняв Любу и не верил привалившему невероятному счастью своему. И не иначе, как от неверия, даже отстраняться начал от Любы, пока еще не ясно, однако тревожно осознавая всю гибельность момента. От непосильности поцелуя сердце замершее во мне неуверенно водворялось на свое место. И так разошлось, растучало, что Люба услышала его и, гася звук и трепет, приложила ладошку к моей разгреченной груди. В потемках, в таинстве густого украинского вечера мы целовались с Любой до беспамятства. Я уж начал было... Кренить ее на спину, шариться под обмундированием, как в самый напряженный момент, Люба поймала мою руку, отвела ее в сторону от горячо дышащего места и резко от меня отстранилась. Хватит! Прерывисто подышала и уж почти спокойно добавила: сладкого, помаленьку, горького не до слез. На заплетающихся ногах. Прибрел я в солдатское общежитие и, сбросив сапоги, упал лицом в подушку, набитую соломой. Что это со мною было? Солдатики беззлобно подшучивали, допоздна, дескать, принимал библиотеку, устал, укатался, бедняга. Какие уж тут танцы, какие развлечения. До койки добрался живой, и на том спасибо, библиотекарша. К этой поре братья мои доходяги сплошь определились в судьбе своей. Сама Самообстановка, самопомещение, эти деревянные клетки способствовали соединению людей попарно. Как работали, так в большинстве и распределились. Девки уж покрикивали на одноклеточников своих и ревновали, и заботились о них. Стирали, подворотнички подшивали, пуговицы и медали чистили, Следили, чтобы по утрам и вечерам парни Непременно мыли руки соленой водой или керосином Иначе чесотку или экзему через письма поймать могут Девахи, которые посообразительнее уже И рокировку на квартирах сделали Вместо напарницы подселили к себе стажера-кавалера Но резвились вольви и вольные казаки Попавши в малинник, ели они ягоду только с куста Порой не с одного Да хмутать себя не давали. По местечку ходили табуном, орали под гармонь соленые чистушки и прибавляли соли по мере приближения к помещениям цензуры. Зорили сады, за кем-то гонялись в темноте, добывали самогонку. Завалившись в клуб, куражились, задирались. По пролетарской привычке задевали драки с белой костью, которая являлась на танце с цензорского холма. Там, на холме, тоже в школе, но уже средней, обретались кавалеры, в большинстве имеющие офицерские звания, румяненькие, иные уж и с брюшком, не колеченные, не битые, и в первой же драке они изрядно навешали доходягам старшинека Латушкину и нос с набок своротили. Орлы наши, да и то не все, знали только приема штакового боя. НКВДшники же владели приемами рукопашных схваток, и успех явно был за ними. Но фронтовики от Чиюги сдаваться не хотели и готовились к новым сражениям. Меня поражало, как быстро и незаметно парни перешли на мирную рельсу, и образ жизни вели уже по деревенским, умным законам, где барачным, а где арестанским В общежитии появились ножи, кастеты, наган. Почувствовав неладное, командир нашей почтовой части, майор Котлов, провел беседу со вновь прибывшими, делая упор на то, что пока мы еще военные, и трибунал располагается неподалеку, штрафбаты не отменены, и работы у них по восстановлению народного хозяйства много. Зная, что едва ли возьмут его разумным словам отважные войны, не очень доверяясь рассудку, Майор Котлов велел назначить патрулей с красными повязками на рукавах. В цензуре тоже предприняли соответственные действия, назначили своих патрулей с пистолетами, новыми, в бою не обгоравшими. Мир Вольвии, хотя и шаткий, был восстановлен. Разборка завалов почты продолжалась. Работали сверхурочно. Работали из последних сил и терпения, веря слухам и письмам фронтовых подруг, что в той-то части, в том-то соединении девчонку уже отпустили по домам, а здешние почтари все еще парятся в пыли и духоте, потому как их смена. Эти фронтовые кавалеры работать не хотят, жрут самогонку, да девок портят. Некоторые хитрованы, вроде Сереженьки из Слесарева, пристроились в тепленьком местечке, Подкатились под тепленький бачок к разным любушкам-голубушкам и о нуждах предприятия ничего знать не желали. Но девки зря волокли на меня. Я не только караулил библиотеку, помогал и женяли раздавать по сортировочным клеткам пачки писем, но и плоской катал, да круглой таскал. Уж гимнастерка лоснилась от пота и грязи. И интеллигентная же библиотекарша Не изъявляла желания ее постирать Тамара Опять же Тамара Содрала с меня гимнастерку Совсем ты, с мой заслел Совсем тебя змея-то подколодная запустила Да заездила Гитлер тебя ружьем подшип И грунья -то толстомясая Любовью добивает Лизаться всегда готова А обиходить бойца Пожалеть тут ее нету «Завтра ж штаны принесешь, зашью, а то обносился, как пленный румын». Все это говорилось громко, чтобы люди слышали и понимали, кто тут чего стоит, и кому есть сестра, старшая сестра, и кто есть змея подколодная. Миша Молдаванин завраженно смотрел на летающую по клетке соратницу и слушал ее речи, словно стихи из хрестоматии. Глаза его темно-виноградного цвета светились с молитвенной умилнностью. Пыль, вздымаясь над сортировочными клетками, плавала, клубилась вокруг лампочек под потолком коридора. Пыль на стенах, на окнах, которые всегда были с двумя рамами и не открывались даже летом, сохраняя военную тайну. От духоты и непросветности на девчонок наваливались тоска и досада. Проплясавшие возле сортировочных ящиков юность свою, кто и молодость, они прониклись ненавистью к службе своей и работе, впадали в истерику, швыряли пачки писем на пол, и случалось разносился вопль по сортировке. «Не могу больше! Не могу!» престань, Уймись!» Через заборки клеток тон орал на бунтовщицу начальник Виталия Кукин, И кто-нибудь из активисток тут же в пристяжку. Не одна ты тут такая отца-отца. Каково на фронте-то был нашему брату в грязи, в холоде, среди мужичья. Каково-то оно было на фронте. Предстояло узнать сортировщицам от своих стажеров доходяк. Не все они речистые и памятливы. Не все умели и хотели рассказывать. Но одивичьему бунту молча сочувствовали. И он часто тут же угасал. Дело заканчивалось с тем, что кто-нибудь взывал «Споемте-ка лучше, девчонки!» Были тут и украинки с прирожденной певучестью, и одна из них, когда и все разом заводили песню. Сотня давно спевшихся, по клеткам распределившихся сортировщиц, изливая душу, возносила с голосами до такой пронзительной высоты и слаженности, что коробила жалостью и восторгом спину, шевелила волоси на голове, каждый корешок по отдельности, мелким льдом кололся холод под кожей. Как пели, как пели эти отверженные всеми, вроде бы забытые, в бездонный омут войны кинутые девчонки. Захлебывались они от песен своих слезами, давили с рыданиями, отпаивали друг дружку водой. Сказывали Виталий, Фомич Кукин пытался запрещать пение во время работы, но его грубо срезали. А в уборную поссать, гражданин начальник, можно? И замерла, готовая взорваться сортировка. Начальник побежал жаловаться командиру части. И что у тебя за привычка лезть к людям в душу? Сказал майор Котлов. Вроде бы человек недалекий и мужиковатый, но у него в Челябинске остались две дочери и он, думая о них, примерял к ним судьбы военных девчонок. Однажды Уломали девки спеть Любу И тут же зашипели Она, когда поет, не любит, чтоб на нее смотрели И поудергивали парней в свои клетки Я законно обосновался в клетке Сони и Тамары С Мишей Молдованином, Люба будто на формации взгромоздилась в коридоре на стол Сортировка замерла В далеком поле, по чужой сторонке Вроде не из глотки не из груди, не из чрева человеческого, а из самого пространства возникал густой звук. Мужским почти басом заполнило казенное помещение. звучащей небесной дымкой обволокло все сущее вокруг, погрузило в бездну всяческих предчувствий. Беды ли? Неотмолимы. Судьбы ли? непроглядной? Какой же силой наделил эту женщину создатель Обобрав пол роты, а может и роту бедных женщин. «Растет камышинка, горька серотинка Выдохнула песнопевица с той неизъяснимой тоской, Кое свойственно лишь давно и много страдающей женщине, Да птицам в чужедальние страны, отлетающем осенней порой. Откуда же любит-то о той женской вечной тоске И страдании вечном? Откуда? Камышинку эту ветер стужа гнет. Ты не плачь, не сетуй, вновь весна придет. Не грусти, вновь весна придет. Что-то переместилось в голосе. Сошел он совсем уж с горького места, среди которого, взняв обгорелую трубу, стояла печь с задымным челом. Из нее, из трубы той разносила по опустошенной земле Вой, стон, или просто высь посланный вздох. Тревожно и сладостно было сердцу. Щемящий холодок проникал в него, как чей-то зов, как слабая надежда на спасение и утешение. Люба-то знала, чего ждут от нее девчонки. Потрафляла растревожно замерзшему Люду, надежду на лучшую долю переносила из сердца в сердце. «Обертон!» Со смесью жути и восхищения прошептал в своей коморке начальник сортировки Виталий Фомич Кукин. Он учился когда-то музыке, понимал маленько в ней и знал музыкальные термины. А я, кажется, начинал уяснять, отчего не льнут к любе парни, с такой ее вроде бы домашней доступной красоте. Недосягаемо помилуй и пронеси мимо этой тайной силищи слабого духа мужика, Меня прежде всех Так я и девица Камышинкой горькой На ветру качаюсь И от стужи гнус На чужой сторонке Плачу до да печалюсь Кто меня полюбит Кто развеет грусть Достигнув какого-то края Или обвала за далью За тьмою Плачем не то одинокой волчице Не то переливом горлицы за Дубравой оборвалась песня. Песня оборвалась, но звук все бился, все клубился в тесном пространстве и, не вырвавшись из него, опал туда, откуда возник. Какое-то время в сортировке ничего не шевелилось, не шуршало. Казалось, любое движение, стук, шаг, неизбежно что-то обрушит. Ну, Любка, пой ты к чертям, тебя наслушаешь, хоть удавись. А ты не слушай, коли сердцу не вмочь, крикнул тот из парней и захлопал в ладоши. Ну, молодец, Люба, ну, творец, как бы я не молодец, так и Вика Кукин был бы не засранец, громко отзвала с Люба, спрыгивая со стола, нарочитую грубостью. Громом обрушившегося с высоты тела разряжала она обстановку снимал гнетущее впечатления с народа, возможно, и с себя. Иссекал поток писем с фронта и на фронт. Капитулировала Япония, война на земле остановилась, надолго ли? В действие вступал, как бы в тени, все время державшийся лейтенант Кукин. Назначено ему было в боевых походах вести час. И он-то, находясь тогда в тесном контакте с экспедиторшей и библиотекаршей Любой, поставил ее политинформатором, оставляя за собой главное воспитующее дело – политчас. Будучи главным начальником над почтовым бабьим эскадроном, держал он сортировку строго, бить не бил, орать не орал, но, как глянет в упор, поведет усами и бородой из страны в сторону – Тут же кадр его описывается в казенные штаны. Но вот настали иные времена, и повалил в часть мужик, пусть и неполноценный, пусть увечный, а все же мужик. И военные девки, всю войну ждавшие избавления от оков, пусть и не исковых, хотя бы от гнева своего начальника, воспарили дух, сделали дерзкими, бойкими на язык, хохотали много и бесстрашно. Правда, завалы почты несколько остужали их пылу и вольность. Даже политчас какое-то время не проводился. Все силы были брошены на окончательный победоносный штурм письма почтового потока. За это время произошли резкие изменения во взаимоотношениях старых и новых кадров, прежде всего на сортировке. Купе, как я уже заметил, располагали к воссоединению пар, и чем они плотнее воссоединялись, тем непослушнее делались. Еще недавно безропотные почтовые кадры восприняли пополнение не только как защитников Родины, но и просто мужиков, о которых в народе говорится «За мужа завалюсь, никого не боюсь». Считали их судьбою к ним неспосланными на личную защиту. Хоть девки и соблюдали почтение к начальству, Прежде всего к непосредственному. Но ох и вольны, ох и веселы, ох и бойко языки сделались. В строй не собьешь, команда вроде не слышит. В столовую не строим, на подручку со стажером норовятся следовать. Гуляя по Ольве и вечером ли по саду, глаза отводят. Не приветствуют, честь не отдают. «Не рано ли, голубушки, дембельзовались?» Не рано ли из железных военных рядов вышли, думал Виталий Кукин, и, возобновив воспитывающие беседы, обязал всех, и прежде всего вновь прибывших сортировщиков, во время обеда или после обеда, в обязательном порядке присутствовать на политчасе, который порой растягивался и на два часа. Политчас чаще всего проводился в просторном коридоре сортировки, Если же погода располагала, уходили в сад, сгоняли с поляны коров, очищали от лепех траву и, разлегшись на вновь зазеленевшие от росы дождей, муравки, вперемешку с девками, орезвевшими духом и налившимися телом, невинно с ними заигрывали. То теребнут, как в школе бывало, за вихор, то шлепнут по мягкому месту, то поздним желтым цветком проведут по смеженным глазам. Иные парни уж по открыто нежели положив голову в ласковые женские колени. Словом, блаженствовали отвоевавшиеся, много перестрадавшие бойцы, достигнув долгожданного берега. И осень, как по заказу добры, теплом и лаской реило над людьми. И поздние яблоки, но чаще груши, со стуком падали, катились вниз, сшибая с древа последние листья. То ли якут, не знавший еще, как выразить товарищам, а прежде всего подругам чувства любви и дружбы, собирал фрукты по саду в кем-то забытую корзину, высыпал их к ногам своей напарницы Стеши. Стесняясь такого явно первобытного внимания, объятые чувством коллективизма, царящего в почтовой части, Стеша вызывала. «Девчонки, ребята, берите яблоки, берите груши, Тут так много, берите. К этой-то публике, блаженствующей на полянке, похлопывая по ладони красным блокнотом, на котором значилось слово «агитатор», и приближался лейтенант Кукин с намерением, пусть не сразу, не вдруг, идейно напросветить ее, внушить важность передовой социалистической идеологии и значения текущего момента. Ту пору, когда Виталий Кукин не был еще лейтенантом-агитатором, ослепленный ярким светом бурной действительности, в которую он в судорогах и материнских стонах сподобился явиться, казенного спирту, хватившие больничные повитухи акушерки, правили мокрому младенцу уголовку, и вместо того, чтобы лепить ее с боков, хряснули бесчувственной ладонью по зечку, И головку. А вместе с ней сплющилось и все остальное. Лоб заузился, переносица расползлась, нос поширел и вознесся вверх. Рот сделался до ушей. Все сместилось на лице младенца, лишь на подбородок не повлияло. Виталий Кукин боролся с изъянами своего лица посредством усов и бороды. Старался придать облику своему мужественное выражение – полагал, что усы и бороды затем и носили русские офицеры, чтобы выглядеть внушительно. По омком взвода Артюха Колотушкин, по мере приближения агитатора, замечал, как лейтенант тробеет, с опаской ступает на поляну. Подпустив его на определенную дистанцию, командир Артюха Колотушкин вскакивал с земли, и, придавая первочем сожженному голосу полководческую язычность, командовал так громко, что ввергал пропагандиста в испуг. «Встать! Ирна Прикладывая руку к пилотке, побеждая хромоту, Артюха следовал навстречу военному пропагандисту. «Тыщ, лейтенант! Военно-почтовое сидение СССР номер 44-16 для проведения полетчаса собрано вольно!» кивал головой лейтенант Кукин. «Разрешаю сесть». Церемония эта военная очень нравилась Виталия Кукину. Особое удовлетворение он получал от слова «соединение». Неизвестно почему и от чего возникшего в вечных хмельной голове Артюхи Колотушкина. Агитатор воспринимал его значительность, указывающую на мощь ему вверенные военные силы в патетическом, так сказать, смысле, столь свойственном ...советской армии, где громкое слово имело силу решающую. Отец Виталий, Фомас Савельевич Кукин, работал начальником железнодорожной станции. Мать на той же станции ведала кадрами, шишки оба. Сына они воспитывали с уклоном на новоаристократический интеллект. Отдавали его в студию для художественно одаренных детей, даже в балет приспосабливали... Затем в местное музыкальное училище, которое он с натугой закончил. Сносно бренчал на пианино, писал заметки в армейскую прессу, рисовал стен газеты, как для родного почтового пункта, так и для военной цензуры. Считал себя в здешних военных кадрах многогранно развитым и самым умным офицером. Да так оно, пожалуй, и было. Порученное ему партией агитационное дела выполнял Кукин со всей ответственностью. Тщательно готовился к проведению политчаса, из-за чего подолгу засиживался в библиотеке, где и увенчалась его агитационная работа неожиданным успехом. Володенькая, цветущая библиотекарша, тоже с интеллектуальным пошибом, не романтизма, пала жертвой яркого пропагандистского слова. В дуантроцитного блеска на чищенных сапогах, с портупеей через плечо, с кабурой, на которой было отчетливо видно тиснение щита и меча, подтянутый, серьезный лейтенант Кукин зачитывал своим слушателям переписанные из блокнота военного пропагандиста новости, пересказывал международные события и свои соображения по их поводу. Народ дышал чистым воздухом, подремул, Кто украдкой откусывал от яблока, кто перешептывался с подругами. Артюха Колотушкин, упав лицом в раскорение старой яблони, делал вид, что слушает. На самом же деле спал, но не храпел и время от времени делал движение раненной ногой. То сгибал ее, то разгибал. Беспокоит, дескать, рано. Однажды потянуло пропагандиста рассказать об боевом пути его героического соединения. Как бы, между прочим, сообщить о том, как на станции попельня его однажды чуть не убило. Осколком бомбы выбило стекло в здании сортировки и угодил тот осколок в стену прямо над головой начальник. Это ж надо, ахнули вояки. И подво, а то и по три разранены. Это ж. Это ж, если б метра три, ниже, и такой умной головы, как не бывало. Сорок сантиметров я лично мерил, переходя на доверительный тон, уточнил лейтенант Кукин. Господь Бог лично тебя стерег, лейтенант! При тут бог? Предрассудки это. Эй, не скажите, товарищ лейтенант! Вот у нас в части случай был, завлекал в ловушку пропагандиста затейник. И весельчак, маленькая стихоплетка, ляша хохален. «Оторвал от бойцу голову, он ходит, ходит, ищет, ищет, а голова в крапиве лежит, матерится. Во, хозяин, собственную голову найти не может».